глава 12. Мэри пыталась сосредоточиться на работе, но ее мысли все время возвращались к Понтеру, и не случайно, ведь как раз с образцами его ДНК она и работала. Мэри передергивала каждый раз, как она читала популярную статью, пытающуюся объяснить, почему митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии. Обычное объяснение состояло в том, что в яйцеклетку проникает только головка сперматозоида, тогда как митохондрии располагаются в его средней и хвостовой частях. Но хотя митохондрии и правда распределялись по сперматозоиду именно таким образом, то, что в яйцеклетку попадает только головка, было неправдой. Микроскопия и ДНК-анализ показали, что митохондриальная ДНК сперматозоида все-таки попадает в оплодотворенную яйцеклетку млекопитающих. По правде говоря, никто не знает, почему отцовская митохондриальная ДНК не включается в зиготу так же, как материнская. По непонятной пока причине, она просто исчезает, так что объяснение было простым и красивым, но совершенно неверным. И все же, поскольку в каждой клетке тысячи митохондрий и всего одно ядро, получить из древних образцов митохондриальную ДНК несравнимо проще, чем ядерную, ядерную ДНК не извлекали ни из одного неандертальского ископаемого образца на этой версии Земли. И поэтому Мэри сосредоточилась на анализе митохондриальной ДНК Понтера и анализе ее сходства и отличий от глексенской митохондриальной ДНК. Однако, похоже, не существовало какой-то одной характерной последовательности, которая присутствовала бы в ДНК Понтера и известных ископаемых образцов, и бы в ДНК гликсенов. Или наоборот. И поэтому Мэри в конце концов обратилась к ядерной ДНК Понтера. Она думала, что здесь выявить различия будет еще труднее. И действительно, несмотря на длительные поиски, она не нашла ни одной нуклеотидной последовательности, которая была бы существенно отлична у неандертальцев и Homo sapiens sapiens. Все ее праймеры находили соответствие в ДНК обоих видов людей. Усталая и разочарованная, ожидая Понтера из карантина и шанса возобновить прерванные отношения, Мэри решила получить кариотип неандертальской ДНК. Это означало вырастить несколько клеток Понтера до состояния, когда они готовы к делению, поскольку только в этот период хромосомы становятся видимыми а потом подвергнуть их воздействию колхицина, чтобы зафиксировать хромосомы на этой стадии. Когда это было сделано, Мэри окрасила клетки. Слово «хромосомы», кстати, и означало «окрашенные тельца». И касалось их способности легко впитывать краситель. После этого она отсортировала хромосомы в порядке возрастания размеров, общепринятый способ их нумерации. Понтер – мужчина, так что у него была И X, и Y хромосома. И как и у мужчин одного с Мэри вида, Y хромосома была примерно втрое короче хромосомы X. Мэри выровняла все пары, сфотографировала их и распечатала фото на струйном Эпсоне. Затем принялась отмечать пары, начиная с самой длинной и двигаясь к самой короткой. 1, 2, 3. Это была простая и честная работа. Через упражнения такого типа – Она прогоняла студентов-цитогенетиков каждый год. Голова в такой работе почти не участвовала. И она обнаружила, что думает о Понтере и о Декоре. О мамонтах. О мире сельского хозяйства. О! Черт! Она явно где-то напортачила. Потому что получалось, что Понтеровы y хромосомы это 24-я пара, а не 23-я. Если только... «О боже! Если только у него не три двадцать первых хромосомы!» В каком случае он и, предположительно, весь его народ имел генетический дефект, который у Homo sapiens приводил к синдрому Дауна? И это имело смысл. Страдающие Дауном демонстрировали целый ряд особенностей лицевой морфологии, несвойственных здоровым людям, и... «Боже мой!» – подумала Мэри. «Неужели все так просто?» У больных Дауном действительно повышенная частота заболевания лейкемии. А разве Понтер не говорил, что от нее умерла его жена? Также синдром Дауна связан с анормальным уровнем тиреоидных гормонов. Они, как хорошо известно, влияют на морфологию. В особенности лицевую. Может ли быть, что у всего народа Понтера трисомия по хромосоме 21 – Одно маленькое изменение, которое у них проявляется, немного не так, как у Homo sapiens sapiens, ответственное за все отличия между двумя видами людей. Но нет. Нет, этого не может быть. Первичным эффектом синдрома Дауна, по крайней мере у Homo sapiens sapiens, является недостаточное развитие мышечного тонуса. Народ же Понтера демонстрирует прямо противоположное состояние. Кроме того, Мэри выделила чёткое количество хромосом. Синдром Дауна появляется при нечётном. Если только она по небрежности не посчитала хромосому, принадлежащую другой клетке. У Понтера их, похоже, 24 пары и... «О, Господи!» – подумала Мэри. «О, Господи!» Всё даже проще, чем она думала. «Да, да, да!» Она нашла. Нашла ответ. У Homo sapiens sapiens 23 пары хромосом, но их ближайшими родственниками, по крайней мере на этой земле, являются два вида шампанзе, и у них, у них обоих 24 пары хромосом. У рода пан шампанзе и рода Homo, все виды людей, современные и вымершие, был общий предок. Несмотря на распространенное мнение о том, что человек произошел от обезьяны, на самом деле обезьяны и люди являются кузенами. Общий предок, неуловимое недостающее звено, до сих пор окончательно не выявленное в ископаемой летописи. Существовал, согласно анализу генетических расхождений между людьми и обезьянами, около 5 миллионов лет назад в Африке. Поскольку у шимпанзе 24 пары хромосом, А у людей 23, то можно только гадать, сколько их было у общего предка. Если 23, то это значит, что в какой-то момент после разделения ветвей людей и шимпанзе в линии шимпанзе одна хромосома превратилась в две. Если же 24, значит, две хромосомы слились в одну где-то на протяжении линии хома. До сегодняшнего дня, до вот этой самой секунды, Никто на этой земле не знал наверняка, какой из сценариев в действительности имел место. Но сейчас все стало кристально ясно. У настоящих шимпанзе 24 пары хромосом. У баноба второго вида шимпанзе, тоже 24. И теперь Мэри выяснила, что у неандертальцев их тоже было ровно две дюжины. Слияние двух хромосом в одну – Произошло не просто после разделения линий обезьяны людей. На самом деле, оно произошло уже после того, как линия Хома разделилась на две линии, которые Мэри сейчас изучает, то есть всего пару сотен тысяч лет назад. Вот почему представители народа Понтера были могучи как обезьяны, а не хилы как люди. Вот почему у них обезьяни тип лица, надбровный валик и никакого подбородка. Генетически они и в самом деле обезьяноподобны. По крайней мере в том, что касается числа хромосом. И каким-то образом слияние двух хромосом. Это были хромосомы 2 и 3. Мэри это знала из статьи по генетике приматов, которую читала много лет назад. Каким-то образом оно стало причиной всех тех морфологических отличий, которые и составляют фенотип современного взрослого человека. В принципе, Конкретный механизм возникновения этих отличий легко просматривался. Неотиние. Сохранение взрослой особью детских характеристик. У детенышей обезьян, детей неодертальцев и детей глексенов похожие черепа, с вертикальным лбом, без надбровного валика и с не особенно сильно выступающей нижней частью лица. Но соплеменники Мэри сохраняют эти черты и становясь взрослыми. А вот у народа Понтера взрослеет и череп. И причиной этого может быть различное число хромосом. Мэри поднесла сложенные вместе ладони к лицу. Она сделала это. Она нашла то, что нужно было Джоку Кригеру. И... И... О боже! Различное число хромосом означает, что неандертальцы и разновидность людей – который принадлежит она Это не просто разные расы Или даже подвиды одного и того же вида Это разные виды Больше не нужно удваивать Разумную часть Homo sapiens sapiens Для того, чтобы отличить Соплеменников Мэри от соплеменников Понтера Поскольку народ Понтера Никак не мог быть Homo sapiens neanderthalinsis Теперь уже Совершенно ясно Что у них свой собственный таксон Homo neanderthalensis. Мэри знала, что одних палеотропологов эта новость приведет в восторг, других — в ярость. Но... Но... Но Понтер принадлежит к другому виду. Мэри видела плавучий театр, когда его ставили в Торонто, с Кларис Личман в роли партии. Она знала, что межрасовые связи когда-то считались большой проблемой, но... Но межрасовая связь, или даже интербридинг... Неподходящий термин для обозначения действий человека, вступающего в половой контакт с представителем другого биологического вида. Не то, чтобы Мэри с Понтером этим занимались. Нет. Подходящим термином здесь было бы... «Господи Иисусе!» — подумала Мэри. заофилия Но... Нет, нет. Понтер не животное. Мужчина, изнасиловавший ее ее соплеменник представитель вида homo sapiens вот кто животное но не понтер понтер джентльмен и вне зависимости от количества хромосом человек человек новой встречи с которым она ждала всей душой